Бонита с восторгом смотрела на афериста, сходу генерировавшего авантюрные идеи, одну за другой. — Да, но один из преступников, получается, вы, — продолжал сомневаться Батлер. — Я же вас на балу опознал, как принца Флоризеля. — Околдованного принца Флоризеля, — перебил его принц. — Не тупите, Батлер. Настоящие преступники, вот они, перед вами, их только двое. — И разумеется, — поспешил добавить господин Кефри, — наши настоящие имена звучать не должны. — Так и я их толком и не знаю. — И очень хорошо, — ласково улыбнулся господин Кефри. — Короче, пропуска пускай выписывают на кого угодно, скажем на ваших сотрудников из тайной канцелярии. Перед делом вы зайдете в портовый кабачок «Золотая сфера». Там вам будет зарезервирован отдельный кабинет. Я распоряжусь. Вы откушаете, и когда ваши коллеги мирно заснут под столом, об этом я позабочусь, из кабинета выйдете уже вы, принц, мы с дочкой, после чего все дружно отправимся прямиком Королевскую Академию Наук. — А как же мои коллеги? — О них позаботятся, проспятся и все дела. В лучшем случае они будут помнить только, как проводили с вами ревизию в тайной секции Академии Наук. — А в худшем? — продолжал уточнять Батлер. — Спишем, как боевые потери. Этот вариант Батлеру не понравился, принцу тоже. «Барон, ну зачем такие крайности? В любом случае эти кадры нам нужны живыми. Это сделка ведь липа. Так надо же на кого-нибудь неудачу списать. Спишем на тупых, неуклюжих специалистов, прикомандированных к нашему капитану». «О, ваше высочество!» — обрадовался Батлер. «Вы гений!» «Я знаю!» — лениво откликнулся авантюрист. «Идите, Батлер, работайте!» Двойной агент промаршировал к выходу из апартаментов принца, но в дверях резко затормозил. Ваше высочество, я так понял, что вы прекрасно помните свое прошлое, и вам не надо вспоминать, где находится эта самая таинственная Бакардия. А потому у меня есть к вам одна просьба. Вы ей позволите? Излагай свою просьбу, Батлер. Дайте мне слово. Что ваши действия, а соответственно и мои, не пойдут во вред Бригании. Молодец, батлер, патриот, уважаю. Ладно, тебе, как моему капитану, открою небольшую тайну. У меня на моей родине есть кое-какие проблемы. Авантюрист действовал исходя из данных, полученных от председателя. И я хочу взойти на свой трон, а не на ваш. Так что со спокойной душой даю вам это слово. Берегания не пострадает. Эти слова полностью удовлетворили агента тайной канцелярии. Он низко поклонился и скрылся за дверью. Во дворце Батлер оказался уже далеко за полночь и, размахивая бляхой, агента спецслужбы, проложил себе дорогу к кабинету своего шефа. Сгоряча разжалованный лейтенант не обратил внимания на слегка вытянутые физиономии королевских стражников у двери. С разгона ворвался внутрь и сразу понял, что он здесь лишний. Король гонял начальника Батлера по всему кабинету, явно пытаясь добраться до его глотки. Во все стороны летели стулья, в углу лежал опрокинутый стол. В воздухе порхали листы бумаги. Как шеф Батлера не уворачивался, король уверенно загонял его в угол и как только загнал, схватил за штирку, одной рукой припечатал к стенке, а другой начал вразумлять, втыкая державную долониму под ребра. «Ты мне за все ответишь. Мало того, что принца упустил...» так еще и погром в адмарце устроил, разжалую. Однако начальник тайной канцелярии мужественно сопротивлялся, напружинив мышцы живота, а потому кулак отскакивал, не нанося значительных повреждений. По все-таки был профессионал. — Ах так, королевская ручка тебя не устраивает. Еще больше разъярился король, нагнулся, Из с пола обломок ножки стула. Батлер понял, что начальника надо конкретно спасать, и мужественно кашлянул, привлекая к себе внимание. «Ваше Величество, срочное сообщение принца Флоризеля!» Занесенная над шефом, ножка стула замерла в воздухе. «Но если я не вовремя, то могу и подождать», — дипломатично сказал Батлер. «Вовремя! Очень вовремя!» — просипел его шеф. Опомнившийся король отпустил главу тайной канцелярии, покосился на ножку стула в своей руке и перекрестил ею пафнуть ее. тебя на подвиги, ратные, во имя процветания Бриганни!» — изрек он первое, что пришло ему в голову. «Так что там за сообщение?» Вернулся Карл III к Батлеру. Есть новые данные о принце Флоризеле. Докладывай, распорядился король. Как вы уже, наверное, догадались, сегодня на балу именно он скрывался под маской барона Альберта де Франти. Но зачем ему это потребовалось? Возмутился король. А что за глупые шутки? И принц. Личность экстравагантная, пояснил Батлер. В первый момент, когда он прокололся на Махита, я подумал, что Его Высочество, получив ваше приглашение на балмаскарад, решил явиться на него с помпой, а потому организовал собственное исчезновение. Но дальнейшие события на этом предположении поставили крест, когда во дворце начался хаос и принц исчез из зала, я сразу понял, что, скорее всего, он объявится своей спутницей возле карет и ринулся прямиком туда. На этом, правда, кончилась и началась вольная импровизация. Рассказывать батлер умел. Здесь было все. И погоня, и неравный бой, в котором он лично сокрушил не один десяток жутких монстров, и прочих врагов Отечества. В подтверждение правдивости своего рассказа, он даже продемонстрировал синяки на боках и своей многострадальной пятой точке, которую получил, трясясь под каретой, прыгавшей по булыжным мостовой. Врагов, разумеется, было так много, что они его все-таки скрутили. Так тебя взяли? ахнул король. Взяли. Мрачно сказал Батлер. Спеленали, глаза завязали и повезли. Ну, думаю, все. Теперь пытать будут. Начал готовиться, мученическую смерть за родную бриганию принимать. Напоследок решил обязательно в лицо мучителям крикнуть. Родина не продается. На глаза короля навернулись слезы. «Пафнотий!» Подготовь бумаги на орден и пыточную. — А пыточную зачем? — насторожился глава тайной канцелярии. — Он мне хорошую идею подсказал, как проверять моих подданных на верность о родине. — Молодец, батлер. — Вот только не пойму, почему ты, соволочь, до сих пор жив? — спросил державный, слегка спавшего с лица. Бойца невидимого фронта. О, это отдельная история, Ваше Величество. Слушайте, что дальше было. Возили меня долго, часа два-три. Где возили, сказать трудно. Глаза завязаны. Только по слуху определил, что где-то за городом. Судя по стуку колес, они уже по кочкам прыгали. Потом в какое-то здание затащили. Глаза развязывает, и что я вижу? — Что? — трепетно выдохнули король с пафнутием, с которого тоже захватил рассказ. — Вы не поверите. — Да говори же, не томи! — взвыл Карл Третий. — Принц сидит. Живой — Живой! Дружно сплюнули, слушатели. — Живой, но какой-то странный. — Конкретнее можно... Сердито спросил Пафнутий. — Можно. Либо обкуренный, либо его околдовали. Меня не узнают, а около него похитители ходят. На него даже внимания не обращают. Меня глазами едят. Похитители-то кто? Начал теребить агента тайной канцелярии король. Да, та девица, что с ним на бал пришла. Правда, это оказался мужик. Кто? — ахнули слушатели. «Мужик — Мужик! Путая следы, Батлер в запале явно перестарался. Однако отступать было уже поздно, и он принялся описывать похитителя. — Под два метра ростом плечи — во! — развел он руки. — Усы — во! — глаза — во! — наглые такие, на выкате. Фантазия у Батлера разгоралась Он... Честно отрабатывал свой хлеб капитана, неведомо каких родов войск, Бакарди. уточнить не удосужился, стараясь, чтобы по ним баниту неприведитый светлый не познали. Страшная магия. То ли девку в мужика превратили, то ли мужика в девку. Я не разобрался. Куда смотрели мои придворные магии? Разъярился король. Такого монстра во дворец пропустили. Всех уволю. Так, какие еще приметы у этого гада есть? Подданных по два метра ростом с наглыми глазами у меня в королевстве полным полно. И еще он черный, как Ефиоп и лысый. Молодец, Батлер! Возликовал глава тайной канцелярии. «По таким приметам мы его вмиг найдем!» И шрам через всю морду закончил описание преступника двойной агент. «Наверное, цабли?» «Все, он наш!» — уверенно сказал Пафнутий. «Кто там еще был?» — спросил король. «Какой-то странный господин, благостный такой, сидел в уголочке, пальчики на животике сплел, и меня глазками сверлил. я он там самый главный. Молчит, и глаз с меня не сводит. От взгляда его меня аж в под бросает. И это самое... — Что это самое? — спросил Пафнутий. — В туалет сразу хочется. А этот черный меня за глотку берет и рычит. — Колись, вражья сила, кто ты? — Ну, я в несознанку. — Мимо, говорю, проходил. Карета зацепила, за собой волочет. А тут вы разом набросились, пришлось брыкаться. Батлер сделал артистическую паузу. Не прокатило. — Этот черный вынимает ножичек, а он у него как етаган, и к горлу мне его представляет. Ну, я еще раз помолился, три светлому. Шесть раз прочел устав, готовлюсь отойти в мир иной. Ну, азартно подался вперед король. Отошел? Не успел? Этот благостный. Спокойно так черным говорит. Мальчик, не спеши. Пусть он сначала посмотрит сюда. Глазками повел. Дверь справа от него открывается. А там... Что там? и По поднял опрокинутый стол, расставил вокруг него уцелевшее после погрома стулья и кресло, после чего жестом предложил продолжить беседу в более удобной обстановке. — Ну и что там? — повторил вопрос главы тайной канцелярии король, усаживаясь за стол. — бейточная обессиленно рухнул батлер в предложенное ему начальником кресло.